Глава 5. Покинуть человеческий ареал обитания можно в произвольной точке на границе Выры. Но по неизвестной пока причине туман выносит путников в одном единственном месте у населенного пункта. Это правило соблюдается всегда. И заложник случайного перемещения, и тот, кто использует магический навигатор для осознанного направления, окажутся в одном и том же месте, если их вынесет к одному и тому же человеческому поселению. Люди со сверхъестественными способностями также не могут контролировать данный процесс. Это открывает большие возможности для разработки четких маршрутов и объединения поселений в единую сеть в будущем а также для формирования перевалочных пунктов и гостиниц в настоящее время». М.А. Бондаренко. «Путеводитель по современному миру». Насладиться свободой и ощущением нереальности происходящего Коваль не дал. Едва за ними закрылась тяжелая стальная дверь, мужчина схватил девушку за руку и потащил сквозь кусты шиповника. Сова, словно забыв о людях, взмахнула крыльями и полетела вперед, а затем исчезла из виду. — Слава, ты с ума сошел? Больно ведь? Тут колючки кругом. Вячеслав остановился, обернулся и буркнул. — Извини, не подумал. Просто надо убираться поскорей отсюда. А я даже представления не имею, сколько до границы с выраем.» «Спросить нельзя было?» — прошипела девушка, стараясь не обращать внимания на боль. Одна из веток царапнула по щеке. «Да и куда спешить? Сейчас день, упырей нет, а приспешники тьмы спят или что они там днем делают?» Слава вновь шел вперед, теперь аккуратно придерживая ветви, чтобы тень не мешали девушке. Сам на такие досадные мелочи, как царапины, внимания не обращал. Не знаю, санец, что вы в своем роднике о нынешней ситуации знаете. Упыри, да, солнце боятся. И будут это делать еще десятки лет. Но нечистые разные бывают. И ночные, и дневные. Нам до солнцепека нужно укрытие найти. А то повылезают полуденницы, бабы железные, или кто тут в этой местности обитает». «Да и сейчас утром можно на кого-нибудь нарваться. А ваша хозяйственная Аристархова весь рюкзак выпотрошила, зараза. Ничего им противопоставить не смогу. Твою ж маковку!» Коваль споткнулся о невидимый в траве ржавый велосипед и со злостью его пнул. «И, кстати, прекрати называть их так пафосно!» «Как?» Хоть скорость передвижения и уменьшилась, но Соня едва поспевала за Ковалем и уже даже немного запыхалась. «Приспешники тьмы!» — тонким голосом передразнил мужчина. «Нечистые, и хватит с них!» «Так, мы дошли!» Парочка выбралась из зарослей и оказалась на берегу озера. Кривицкая со стоном опустилась на колени и чуть не по плечи засунула саднище от колючек руки в воду. «С водяным поздороваться решила?» «Давай, вперед! Они любят таких, как ты, молоденьких да несчастных!» Соня тут же выдернула руки из воды и даже отползла на пару шагов назад. «Надо двигаться. Ты говорила, что жила где-то здесь раньше. Тогда, может, знаешь, сколько отсюда до городской окраины?» «А эта окраина и есть». Девушка встала и махнула рукой в сторону высоток на другом берегу. «Вон там мой дом, третий справа». Вячеслав помолчал, внимательно глядя на застывшую вдруг Софью. Потом осторожно, с сочувствием спросил. «Хочешь зайти?» Кривицкая дернулась как от удара и покачала головой. «Нет, ты же говоришь, спешить надо». «Еще я говорил» что нам нужно укрытие. Вот твоя квартира на каком этаже? — На шестом. — Прекрасно. То, что надо. — А упыри и приспе... Э, нечистики? Слава достал из рюкзака нож. Он оказался внушительным, бережно упрятанным в кожные ножны. Приладив оружие на поясе, двинулся вдоль берега. «Упыри подвалы и подземные стоянки предпочитают, а нечисть в пустые жилища особо не лазит. Максимум первые два этажа могут занять. Не любят они от земли отрываться. Хотя летающие совсем наоборот. Чем выше, тем лучше. Ниже седьмого, восьмого этажа не опускаются. А от твоего дома далеко до выезда из города». Соня сильно хромая шла рядом. — ответила не сразу, вспоминала. Потом неуверенно сказала. «Минут десять на машине». М -м, «Далековато. Пехом да по зарослям, да рискуя нарваться на какого-нибудь урода, денек придется потратить». Оборвав себя на полуслове, коваль вдруг рванул в сторону, туда, где высилось несколько березок. «Санец! Гляди, какие красавцы!» Мужчина пошарил в многочисленных карманах на штанах, достал целлофановый пакетик и опустился на колени. Кривицкая во все глаза смотрела, как коваль профессиональными движениями срезает грибы у самой земли. «Если найдем лопух, я тебе такой обед забабахаю, что ты больше на свою тухлую тушенку и смотреть не сможешь», — бормотал Славка, складывая в пакет под березовики. «У вас столько народу. Засели в храме, лебеду варите, крысами детей кормите. Могли бы хоть иногда вылазки делать дальше, чем на сто метров от забора. Тут же все прямо под ногами. Ягоды, грибы. Дичь, в конце концов. Вместо того, чтобы убивать тех, кто может силой управлять, дали бы люлей своей настоятельнице и зажили бы как люди». Соня, слушая эту тираду, опустилась на траву и тихонько заплакала. Вячеслав обратил на это внимание не сразу. Увлекся тихой охотой. А когда заметил, смутился. Излишне неторопливо спрятал грибы в рюкзак, подошел к девушке, подоптался рядом. Потом сел, схватил кривицкую за плечи и притянул к себе. Соня уткнулась носом в мужскую грудь и зарыдала во весь голос. «Ну, ну, тише! Не хотел тебя задеть, прости! Вы выживали, как могли! Кто я такой, чтобы судить?» «Я не обижаюсь!» — прорыдал Соня. «Я плачу потому, что ты абсолютно прав! Я от злости!» «Вот и молодец! Вот и хорошо! Только рыдай потише, пожалуйста, а то в гости еще кто на шум пожалует!» Но эта часть города словно вымерла. За тот час, что заняла дорога к Софьиному дому, люди не встретили никого, ни нечистой силы, ни животных. Коваль угрюмо следил за обстановкой. Теперь его не радовало ничего, ни брусника, попавшаяся на пути, ни красавец Лопух, чьи корни были выкопаны с помощью ножа и уложены в рюкзак. Ни торговый павильон, все по сто. В магазинчике удалось разжиться все еще рабочими газовыми зажигалками, стальным молотком для отбивки мяса, вполне себе женским оружием самозащиты, мотком пластикового шнура, бельевыми прищепками и прочей, на взгляд Сони, не слишком полезной мелочевкой. А вот Слава все вздыхал, что город жирный и что сюда бы рейд, потому что дорога дальняя, напихивать все в рюкзак никакого профита. «Все равно не донесу». Девушка не уточняла, о чем мужчина говорит. Ее больше интересовало, почему он мрачный, то и дело прислушивается к чему-то, и с каждой минутой все меньше походит на того висельчака-балагура, которым был еще в заключении. «Санец, а ты сама подумай. Где все?» Так ответил он на озвученный в конце концов вопрос. «Ни птиц, ни зверей, ни нечисти, ни звериных троп, ни следов бурной деятельности тех же самых полуденец». «Радоваться надо. Идем как по проспекту. Не понимаю, что тебя не устраивает». Хромушка все никак не могла привыкнуть к молотку, брала его то в правую, то в левую руку, то засовывала за пояс юбки. «Это лучше, чем через ряды упырей прорываться». Кстати о них, татуха моя молчит, значит вблизи никого, а дома вот они, пару шагов сделать осталось. Такие классные подвалы здесь и никто не облюбовал? Ты пойми, дорогуша, если нечистая мелкота избегает какое-то место, значит в нем тусуется что-то пострашней. Словно в подтверждение подозрений Коваля, путешественники наткнулись на труп. Огромная клыкастая тварь подставила солнцу кожистые крылья. Тело, покрытое мелкой черной шерстью и обрывки грязной одежды. Выглядел вурдалак, как сушеный банан, сморщенно и неприглядно. Слава молча подошел, тронул труп ногой, и тот легко отлетел в сторону. Вот тут-то проняло и Софью. Он словно пушинка. Это кто его довел до такого состояния? — Не знаю. Но очень хочу узнать. До Сониного дома оставалось пройти всего ничего. Завернуть во двор, пройти мимо девятиэтажного дома и пересечь детскую площадку. Татуха молчит. Разрядилась, что ли? Такое только кто-то очень мощный может сотворить. Может, даже высший, — бормотал Коваль. Скорость передвижения мужчины и девушки упала практически до нуля. И все равно, если бы не сова, появившаяся совершенно неожиданно, приключение закончилось бы прямо здесь, рядом с ржавыми детскими качелями. Птица с визгливым криком спикировала Вячеславу на голову. Тот от неожиданности схватил пичугу и отшвырнул. «Пшла отсюда, дурища!» Сова не обиделась. Ворча почти по-человечьи, она снова взлетела и закружилась вокруг людей, не давая сделать ни шагу. «Славик, не злись. Ты же сам говорил, что моя совушка не совсем обычная. Может, она сказать что-то хочет?» Пернатая, словно в ответ, опустилась на потрескавшуюся тротуарную плитку и застыла на одном месте. «По-моему, ее просто от дневного освещения глючит». Коваль попытался обойти сову. Птица издала резкий звук, взлетела и заметалась над головами. Это было похоже на панику. «Ты что, на хвост ей наступил?» Возмутилась девушка, но ответа не дождалась. Какое-то существо размером с обеденный стол молниеносно выскочило из ближайшего подъезда и, стремительно перебирая четырьмя парами ног, понеслось прямо на славку. Тот не зазевался, резко оттолкнул от себя софью, выхватил нож и застыл в ожидании. Кривицкая так испугалась, что не обратила внимания на боль в спине, которую вызвало грубое соприкосновение с тротуаром. Девушка словно во сне смотрела, как коваль падает на землю, сбитый с ног передними лапами гигантского мохнатого паука, как жуткого вида хелицеры протыкают тело мужчины и как бесполезный нож отлетает куда-то в траву. Эти две секунды показались девушке долгими минутами. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы истерично клекотавшая сова не спикировала на чудовище. Паук от славки отвлекся, поднял передние конечности и стал ими размахивать, но птицу достать все никак не мог. Сова взлетала и вновь приземлялась на головогрудь тенетника, яростно долбя крепким клювом по круглым глазам. Паук, не издавая ни звука, заметался по детской площадке. Что-то мерзкое, тягучее, грязно-лилового оттенка хлынуло из глазниц. Кривицкая неожиданно для себя, видимо, из-за испуга, провалилась в колдовское состояние, и паук предстал перед ней во всей своей внутренней красе. Поняв, что разбираться в анатомии нет времени, Хромушка сделала то единственное, чему успела научиться. Она потянула энергию из монстра, как ночью из славы. Это продолжалось довольно долго, минуты-полторы, после чего паук наконец-то рухнул вверх лапами. Закололи кончики пальцев на руках и ногах. В глазах защипало, и окружающий мир заиграл изумрудными красками. Чувствуя себя воздушным шариком, полным воды, девушка осторожно, словно боясь расплескать свое содержимое, подошла к ковалю. Мужчина лежал неподвижно. Кровь пропитала рубаху и окрасила траву вокруг Соня нашла раны сразу Одна с левой стороны, хоть и выглядела жутко, была не опасной Хелицер скользнул по грудной клетке, просто разорвав кожу Второй паучий клык проткнул правое легкое насквозь Соня едва справилась с накатившей паникой Затем торопливо, грубо скользнула в тело друга и потратила всю ту силу, что собрала у паука. Она латала повреждения легкого, возвращала кровь в тело, выискивала молекулы яда в кровотоке и разрушала их. Вторую рану хромушка наскоро зарастила, оставив грубый шрам, потому что силы практически кончились. Она давно могла рассматривать внутренности людей, но лечила в первый раз. Это было прекрасно. Разжигать огонь жизни в практически погасшем теле оказалось тяжело, страшно, но безумно приятно. Девушка поняла, что это хобби на всю жизнь. Пришедший в себя Славка не сразу поверил, что чуть не отдал концы. Чувствовал он себя вполне сносно. Затем, проникшись, долго рассыпался в благодарностях и обещал вечную дружбу. Потом встал, пнул паучий труп и заявил, что больше подобных тварей здесь быть не может. Как и остальных, и обычных, и сверхъестественных. Они одиночки. И вообще, знаешь, сколько они жрут? Представь только, сколько этот захавал потусторонних, раз вымахал до таких размеров. Здесь без магической диеты не обошлось. Даже нечисть обладает инстинктом самосохранения и опасные места избегает. Что уж говорить об обычном зверье. Поэтому здесь так тихо. Дурных нет в чужие охотничьи угодья лезть. На резонный вопрос, откуда такая уверенность в безопасности этого места, мужчина хмыкнул и сказал, что у него был хороший преподаватель биологии в школе. «Правда, больше Славка вспомнить о паукообразных ничего не смог», объяснив это легкомысленным отношением к учебе в юном возрасте. «Ты и вправду думаешь, что это обычный паук? Не приспешник тьмы?» Слава поморщился, вновь услышав это название, но занудствовать не стал, а просто ответил. «Татуха смолчала». «Ты пойми, в гигантском пауке нет ничего удивительного, хоть и неожиданно слегка. Лиловый туман действует на людей. Я уже говорил, что куча народу внезапно стали потенциальными колдунами. На животных действует тоже. Бегают где хотят, хомячат волшебную травку в выры, обедают мелкой нечистью, в которой потустороннего дыхания вагон и маленькая тележка. Отсюда и такие выверты». «Серьезно, я уже видел волков, которые могут становиться невидимыми, и ершей размером с моторную лодку. Мутации!» — с важным видом закончил Коваль. «Ладно. Спасибо за разъяснение, но сейчас главное не это. Что будем делать?» Софья чувствовала ужасную слабость. Ей хотелось упасть прямо здесь, во дворе, и заснуть беспробудным сном. «Раз ты говоришь, что нас никто не потревожит, может, отдохнем хоть пару часиков?» «Какие пару часиков, подруга? Мы с тобой на несколько дней здесь зависнуть можем. Самое безопасное место в городе. Зуб даю. Дня через два меня хватятся и заберут нас к ядрене фени из вашего милого городка. Который подъезд твой?» Проникнуть в квартиру оказалось легко. Много лет назад, когда наступил конец света, родители в панике схватили детей и попытались покинуть город. Убегали из дома в спешке, и отец лишь захлопнул дверь на английский замок. Остальные, включая врезанный в металлическую наружную дверь, закрывать не было времени. В подъезде уже объявились странные существа, а из соседних квартир неслись крики ужаса. Остатки паутиных веревок, устилавших подъезд, говорили о том, что долгие годы неприкосновенность жилища охранялась тенетником. Слава поковырялся в замке, и Кривицкая наконец-то сделала шаг в прошлое. Коваль буркнул, что оценит обстановку, прикрыл за девушкой дверь и остался в подъезде. Почувствовал, что Соне нужно немного побыть в одиночестве. Софья даже не услышала новоприобретенного друга. Она стояла в пыльном коридоре, пытаясь хоть немного замедлить сердцебиение. Не магией, обычным способом, медленно вдыхая и выдыхая. Помогло слабо. Хромушка осторожно пошла по квартире, нежно притрагиваясь к стенам и вещам. Каждый сантиметр пространства напоминал о родителях, младшей сестре и юной Сонечке. Ролики в углу прихожей. Соня каталась с подругами по выходным. Жив ли хоть кто-то из той девчоночей стайки? Кресло. В нем по вечерам сидела мама. Она любила мелодрамы. А папа такие фильмы терпеть не мог поэтому обычно валялся рядом, на диване, спрятавшись от романтичных фильмов за наушниками и смотрел дурацкие комедии на планшете. Вот и сам планшет. Бесполезный теперь кусок пластика. В детской у Софьи подкосились ноги. Девушка и подумать не могла, насколько тяжело будет вернуться домой спустя столько лет. «Домой, где тебя никто не ждет». Славка застал хромушку, сидящей на полу у двухъярусной кровати. Тревожно заглянув в девичьи глаза, к своему облегчению слез не увидел. «Санец! Смотри, чего нашел у ваших соседей! Вода!» В стеклянном бутыле и пробка притертая. В кладовке стояла. Я попробовал, вроде не протухшее. «Будет на чем хавчик сварить!» «Знаешь, мы ведь почти выехали из города. Но какой-то псих на микроавтобусе почему-то решил в нас врезаться. Я сознание потеряла, а когда пришла в себя, увидела, что все мои мертвы. Нога оказалась сломанной. Как до церкви добралась, до сих пор не понимаю. Повезло. А они, наверное, так и лежат там. Если, конечно, звери не съели». Коваль сел рядом, обнял. А Софья продолжил рассказывать о своих злоключениях ровным, лишенным эмоций голосом. Славка очень не любил слушать подобные истории, но понимал, что иногда человеку необходимо выговориться. То, что нельзя предугадать, куда выведет кривая дорожка вырыя, не совсем правда. Такие, как ты, люди с магическими способностями вполне себе могут путешествовать по миру, выбирая пункт назначения. Слава замолчал, подбросил ножку, стула в костер, помешал варево в ведре, попробовал, причмокнул и заявил. «Ммм, кислинки не хватает, но мы это исправим». С этими словами мужчина забросил в суп пару ягод брусники. Живот Кривицкой громко заурчал. Запахи были настолько аппетитными, что она с трудом удерживала внимание на рассказе. Чтобы отвлечься от предстоящего ужина, девушка спросила. «То есть могут попасть куда захотят?» «Не совсем. Лишь туда, где уже побывали. Или туда, где находится кто-то дорогой сердцу, жена, ребенок, друг». Есть, конечно, так называемые проводники, чародеи, которые могут добраться до поселения, которые ему кто-то красочно описал. Но они редко встречаются. Костер разожгли в подъезде у окна. Стекол давно не было, и дым беспрепятственно уходил на улицу. Солнце почти село, город ожил. Но Слава пообещал, что никто их не побеспокоит, и дело было не только в паучьем логове. Мужчина на лестничных площадках третьего и девятого этажа начертил защитные знаки. Подобное для Кривицкой было в новинку, но Славка отмахнулся от вопросов, заявив, что сейчас не до этого. «Моя подруга, как ты? Хотя, конечно, ты по сравнению с ней слепой котенок. Опыта и знаний нуль». Так вот, Маруська научилась делать типа навигаторы. Положил обычный человек такое в карман и пошел в туман. Куда попадешь, знает только вырой, но вот домой вернуться сможешь стопроцентно. Поможет навигатор. «Ты что? Чего мы тогда здесь сидим?» Соня даже вскочила. «Если можем убраться отсюда!» «Нет!» Обезоруживающе улыбнулся Вячеслав, попробовал похлебку, пробормотал. «Еще пару минут». А потом уточнил. «Не можем. Твои дорогие прихожане навигатор прикарманили, когда шмонали мои вещи». «А я... я могу вывести нас к твоим, раз обладаю магическими способностями?» «Нет». Опять сказал Коваль, снял ведро с огня, протянул девушке ложку и разлил суп по тарелкам. «Но почему?» «Да потому, что ты не была в Преречье, а проводником быть не можешь, у тебя первичные способности явно целительские. Я же объяснил. Может, лет через десять, когда опыта наберешься?» «Ладно, ешь». Похлебка показалась девушке безумно вкусной. Корень лопуха напоминал картошку и сельдерей одновременно. Грибы источали умопомрачительный аромат, да и ягоды были к месту. Слава повесил над костром чайник, предварительно набросав в него листьев ежевики. Увидев немую просьбу в глазах бывшей прихожанки, Коваль налил добавки и успокаивающе сказал. «Перекантуемся здесь несколько дней». «И за нами придут. У меня договоренность с Маринкой. Если вовремя не вернусь, она меня найдет». Съев вторую порцию, девушка вдруг поняла, что сегодняшний день, наконец, готов ее свалить. В ушах зашумело, глаза стали слепаться, и кто такая Марина, когда она придет и как найдет, стало совсем неинтересно. «Пойдем спать», — вяло спросила она. «Ты топай, конечно. А я еще чайком побалуюсь». «Спасибо, Славочка. За все». Соня побрела по лестнице вверх и скрылась в квартире. «Пожалуйста, кушай с маслом». Коваль налил себе вторую чашку ежевичного чая, поднялся, подошел к окну и залюбовался закатом.